Глава двадцать Его холодный ум требовал действий. После потери своего последнего сообщника Шварцман понял, что рассчитывать придется только на себя. Никому более доверять он просто не мог. Если бы он не знал о предстоящем участии в операции проклятого дронга он бы взялся за это опасное задание в одиночку. Ему нужна только снайперская винтовка, чтобы композитор Джордж Осинский замолчал навсегда. Но узнав о том, что его телохранителем будет тот самый Дронга, который отправил его в тюрьму 8 лет назад, он понял, что придется набирать специальную команду. Пола он нашел в Горлеме. Антонио и его друга Доминика в Бразилии. Ему казалось, что все идет нормально. Уже в Париже они сумели наладить наблюдение за отелем Риц и вычислить все поездки Осинского и его опасного телохранителя. Полу удалось даже взорвать автомобиль сопровождения, показав дронга с кем именно ему придется иметь дело. Но потом начались неприятности. Сначала пропал Пол. Он сам вызвался убрать дронга войдя в его номер. Пройти в здание отеля Полу действительно удалось, но он оттуда не вернулся. Наблюдавший за отелем Антонио, видел, как незнакомцы уносили тяжелый чемодан, который Пол захватил с собой, чтобы запихнуть туда Дронго. Судя по тому, что Дронга остался жив, следовало предположить, что ему каким-то образом удалось запихнуть в этот чемодан самого Пола. Шварцман знал, как умеет драться Пол, знал его как лучшего бойца Гарлема и не мог поверить, что тот каким-то образом уступил дронга. Но пол так больше нигде и не появился, а им пришлось сменить место жительства. Казалось, в Брюсселе они предусмотрели все. Ястреб точно рассчитал, что охрана Осинского и его сопровождающие должны будут сдать оружие перед тем, как войдут в самолет. И напасть на группу следовало сразу после выхода из самолета, когда они будут ждать возвращения оружия в комнате ВИП. Но дронга снова спутал все планы. Он появился в аэропорту до прибытия самолета и каким-то образом сумел узнать Антонио. И хотя Шварцману удалось убить его напарника, тем не менее они потеряли в аэропорту Доминика. А это уже было совсем плохо. Вчера вечером болтливая горничная рассказала ему о скандале, случившемся в полицере, когда к Осинскому пришла женщина. Шварцман сразу понял, как можно использовать этот инцидент отправил записку Осинскому, купил специальное платье для Антонио. Уходя, Антонио положил в свою сумочку, которую пришлось искать по всем магазинам Амстердама, чтобы она была достаточно длинной, пистолет с уже надетым глушителем. Ястреб верно рассудил, что у Антонио может не быть времени, и пистолет должен быть готов к стрельбе. Сам он стоял на противоположной стороне канала, ожидая сигнала Антонио. Все было рассчитано с точностью до мелочей. После вчерашнего скандала охрана не должна была проверять сумочку женщины, идущей на свидание к маэстро. Даже время Шварцман выбрал с таким расчетом, чтобы все были на обеде, знал, где именно они обедают, и рассудил, что любвеобильный Осинский не захочет спуститься к обеду, когда у него будет дама. Ястреба несколько смущало, только внезапно вспыхнувшая любовь маэстро к прекрасному полу именно в поездке. До этого Осинский представлялся ему вялым, анемичным человеком, не способным на подобное геройство. Антонио должен был спокойно пристрелить композитора и выйти из отеля. Но это была только первая часть замысла. В наступившей суматохе все наверняка должны были забыть о самом Шварцмане. «Наверняка будут вызваны полиция и врачи». И именно тогда должен был появиться сам Шварцман в полицейской форме и, воспользовавшись суматохой, пристрелить своего личного врага дронга План, казалось, был продуман во всех деталях. Полиция действительно приехала, но Антонио из отеля не вышел. А через некоторое время его вывели к полицейской машине с перевязанной правой рукой и посадив в автомобиль увезли в неизвестном направлении. Шварцман так и остался стоять в полицейской форме, не решаясь идти в отель. Он понял, что проигрывает Дронга по очкам. Пока он охотился за главной фигурой, дронга вывел из строя всех его помощников. Отныне приходилось рассчитывать только на себя и на Роджера, который должен был сегодня появиться в Амстердаме. Вечером Ровно в ястреб позвонил в американское посольство по известному ему телефону. Трубку взял сам Роджер. «Я хотел бы с вами встретиться», — попросил Шварцман. «Увидимся сегодня в известном вам месте», — сухо ответил Роджер. «Через полчаса». Через полчаса они оказались в итальянской пиццерии, где встреча должна была состояться в случае удачного исполнения Шварцманом заказа Роджера. Американец пришел в темном плаще и большой шляпе, словно решил вспомнить о гангстерах 30-х годов. Шварцман был в кожаной куртке и кепке. Было довольно холодно, и он сразу попросил принести ему виски. Роджер появился, как всегда, неизвестно откуда и сел за столик Шварцмана. Он был высокого роста, с резкими чертами лица, широкоплечий. Шварцману не нравились его глаза – Они были какого-то непонятного белесого цвета. Войдя в пиццерию, Роджер неприязненно уставился на бутылку виски. — Кажется, вы спиваетесь, — неодобрительно сказал американец, — вместо того, чтобы сделать дело. — Это не так просто, — огрызнулся Шварцман. — Мне все время мешает дронга Этот проклятый специалист, он убрал всех моих помощников. — Успокойтесь, — недовольно перебил его Роджер. Ведь вы знали, с кем придется иметь дело, и поэтому мы разрешили вам набрать целую команду. Никто не виноват, что вы так бездарно готовите свои покушения». «Я его убью», — сжал огромный кулак Шварцман. «Вы обещали мне это еще в Париже», — напомнил Роджер. «Так просто нельзя работать». «Я его все равно убью», — повторил Шварцман. «Кажется, нам придется вам немного помочь» задумчиво сказал Роджер. «Этот тип действительно мешает всем. Завтра ночью у вас будет шанс убрать дронга Только постарайтесь не ошибиться». «Мне нужно войти в отель?» «Нет. Завтра он решит прокатиться на катере. Вместо капитана за рулем будете вы. И я думаю, у вас не будет особых проблем с этим Дронго». «Он знает меня в лицо» нерешительно сказал Шварцман. «Он вас не увидит. Он сразу войдет в салон и сядет за столик, а вы будете в это время на корме. Их будет обслуживать официант. Совсем не обязательно, чтобы он вас видел». «Вы сказали их. Кого их?» «Это не важно», — отмахнулся Роджер. «Завтра он сядет на этот катер, где вместо капитана будете стоять вы». «Надеюсь, управлять катером вы умеете». Как только катер пройдет внешнее кольцо каналов, можете начать действовать быстро и четко. Спутник Дронга вам не будет мешать, это я вам обещаю. Но вы точно знаете, что он сядет на катер, не сдавался подозрительный Шварцман. Роджер усмехнулся. Когда я вытаскивал вас из тюрьмы, вы были менее разговорчивы, напомнил Роджер. Завтра у вас решающий день. Постарайтесь не промахнуться. Это будет ваш последний шанс убрать Дронга. «Хорошо», — Шварцман задумчиво посмотрел на стоявшую перед ним бутылку. «А потом я спокойно уберу Осинского». «Договорились», — кивнул Роджер. «Увидимся здесь послезавтра в это же время. А завтра в три часа дня будьте на привокзальной площади в отеле «Виктория». «Там вам передадут все необходимое для завтрашнего путешествия». «Документы, костюм и даже парик, чтобы Дронго узнал вас не сразу. Если сделаете все четко, получите всю сумму сразу, как мы и договаривались, но только после убийства Осинского. А дронга мы отдаем вам как небольшой подарок, чтобы вы, наконец, выполнили свое поручение и ликвидировали композитора». «Не понимаю вас», — нахмурился Шварцман даже такой профессионал как дронга не стоит для вас такого слизняка как осинский почему вы хотите его убрать до свидания поднялся роджер проигнорировав его вопрос надеюсь завтра вы будете более точны и запомните вы ни при каких обстоятельствах не должны убивать спутника дронга это наш человек вы меня хорошо поняли а если я случайно нажму на курок ухмыльнулся ястреб Роджер нахмурился. «По-моему, в бразильской тюрьме вам не очень понравилось. Сделайте все так, как я вам говорил, чтобы туда больше не попадать». С этими словами он вышел из пиццерии. Шварцман, посмотрев ему вслед, едва не швырнул бутылку. Потом схватил ее, чтобы налить еще немного. Но, подумав, усилием воли заставил себя подняться. «Завтра ему нужна ясная голова». И самое худшее, что он может сделать, это сегодня напиться. Если все пройдет нормально, завтра он, наконец, отдохнет. Шварцман с сожалением посмотрел на оставшуюся бутылку и, бросив на стол разноцветную голландскую купюру, достоинством в 50 гульденов, вышел из пиццерии. Завтра ему предстоял важный день. Он, наконец, доберется до своего обидчика».